Пасть. Рядовой Евстигнюк фашиста поймал на палец. Как карась на крючок. Фашистский солдат на палец к бойцу попался. Вот как случилось это. Зима. Наступали наши. Громили фашистов. Был Евстигнюк в разведке. В разведке не в первый раз. Задание важное. Нужно добыть языка. То есть схватить кого-нибудь из фашистских солдат и невредимым доставить в часть. Вышел солдат в разведку. Пересек незаметно передний край, перешел через линию фронта, оказался в гостях у фашистов. Вечер, зимний, ранний, река Протва, прорубь в Протве, тропа. Ходит по этой тропе за водой фашисты. Тут у тропы и засел солдат. Поджидает боец добычу. Только осторожной на редкость стали сейчас фашисты. Нет бы бежать к воде в одиночку. Ходят к воде с охраной. Наблюдает за ними советский разведчик. Вот шагает один с ведром, следом другой, с автоматом. Вот трое прошли. Один с ведром, двое других с автоматами. Вот снова трое. Один с ведром, с ручным пулеметом двое. Таких не возьмешь без шума. Сидит Евстегнюк, выжидает. Час просидел, на исходе второй. Продрог Евстегнюк, промерз. Починяют спиной руки. Однако сидит, выжидает, знает, лишь упорных удача ждет. Дождался разведчик своей минуты. Видит, на тропе появился смелый. Без охраны бежит фашист. Перебирает ногами, торопится. Вот добежал до проруби, зачерпнул фашист воду. Бежит назад. Тут и вырос перед ним Евстегнюк. Пытался схватить за горло, чтобы пикнуть солдат не мог. Да видать, в темноте Евстегнюк промахнулся. Двинул в этот момент головой фашист. Рот приоткрыл для крика и вот угодил евстигню гитлеровскому солдату пальцем прямо в открытый рот. Угодил, и в ту же секунду фашистский рот, как капкан, захлопнулся. У фашиста от страха случился шок. Сжались зубы, назад не с места. Мертвой хваткой схватили палец. Что же тут делать? Так и повел через линию фронта советский разведчик фашиста в плен. Прибыл разведчик в часть. Видят его солдаты не сразу поймут, в чем дело. «Глянь, глянь! Евстегнюк за губу волочит фашиста!» «И верно, издали кажется, что разведчик ведет за губу!» Узнав, в чем дело, смеялись до слез солдаты. «Евстегнюк карася поймал! Сом на крючок попался!» Пытались солдаты челюсти рожать у фашиста, старались и так, и эдак. «Щипом! Щекотка его возьми! Штыком надави! Дерни зану за ухо!» Бьются солдаты, не растянут упрямые челюсти. Хоть волоки домкрат, стоит ей в стегнюк под обстрелом смешков солдатских. Ситуация глупее не может быть. Рука с зажатым пальцем, как на зло у солдата правая, Нечести отдать начальству. А вдруг как тревога, а вдруг как бой? Будь ты проклят, язык фашистский! Кончилось тем, что повели к врачам, медсанбат солдата. Тут и рожали фашисту пасть. Довольны солдаты. Ура, рожали! Нашелся один смекалистый. «Это важно, не это!» Занеслись на Москву фашисты. «Вот какую разжали пасть!»